Чтобы выиграть время, Геральт прыгнул на лестницу, ведущую на галерейку. Не успел пройти и половины, как упырица вылетела из склепа и помчалась за ним, словно огромный черный паук. Ведьмак, дождавшись, пока она взбежит на лестницу, тут же перемахнул через поручень и спрыгнул на пол. Упырица развернулась на лестнице, оттолкнулась и кинулась на него в невероятном чуть ли не десятиметровом прыжке. Она уже не дала так легко провести себя. Дважды ее когти рванули кожаную куртку ревянина. Но новый могучий удар серебряных шипов откинул упырицу. Она закачалась. Гераль, чувствуя вздымающуюся в нем ярость, Покачнулся, откинул Туловича назад и сильнейшим ударом в бок повалил бестью на пол. Рык, который она издала, был громче всех предыдущих. С потолка посыпалась штукатурка. Упырица вскочила, дрожа от неудержимой злобы и жажды убийства. Геральт выжидал. Он уже выхватил меч и, чертя им в воздухе зигзаги, шел. Обходил упырицу, следя за тем, чтобы движения меча не совпадали с ритмом и темпом шагов. Упырица не отскочила. Она медленно приближалась, вводя глазами вслед за блестящей полоской клинка. Геральт резко остановился, замер, поднял меч над головой. Упырица растерялась и тоже остановилась. Ведьмак, выписав острием двойной полукруг, Сделал шаг в сторону упырицы, потом еще один, а потом прыгнул, вертя меч над головой. Упырица съежилась, попятилась. Геральт был все ближе, глаза его разгорелись зловещим огнем. Сквозь стиснутые зубы вырвался хриплый рев. Упырица снова отступила от мощью сконцентрированной ненависти, злобы и силы, излучаемой нападающим на нее человеком, бьющей в нее волнами, врывающимся в мозг и внутренности. Да более пораженная неведомым ей прежде ощущением, она издала вибрирующий тонкий виск, закружилась на месте и в панике кинулась в мрачный лабиринт коридоров дворцовых подземелий. Геральт с потрясаемой дрожью остановился посреди залы. Один. Сколько же понадобилось времени, подумал он, чтобы этот танец. На краю пропасти эта сумасшедшая, жуткая пляска привела к желаемому результату, позволила добиться психического слияния с противником, проникнуть в глубины сконцентрированной воли, переполнявшей упырицу, воли злобной, болезненной, породившей эту уродину. Ведьмак вздрогнул, вспомнив тот момент, — когда он поглотил этот заряд зла, чтобы словно зеркало отразить его и направить на чудовища. Никогда он еще не встречался с такой концентрацией ненависти и убийственного неистовства, даже у василисков, пользующихся самой дурной славой. Тем лучше, — думал он, направляясь ко входу в скалеп. Огромной черной дырой, темнеющему в полу, Тем лучше, сильнее был удар, полученный самой упырицей. Это дает чуть больше времени на дальнейшие действия, Прежде чем бестия оправится от шока. Вряд ли он способен еще на одно такое усилие. Действие эликсиров слабеет, а до рассвета еще далеко. Нельзя допустить, чтобы упырица проникла в скалеп до утренней зари, иначе весь труд пойдет на смарку. Он опустился по ступеням. Скалеп был невелик и вмещал три каменных саркофага. У первого от входа крышка была сдвинута. Геральт достал из запазухи третий флакончик, быстро выпил содержимое, спустился в саркофаг и лег. Как он и ожидал, саркофаг оказался двойным для матери и дочери. Крышку он задвинул только после того, как снова услышал сверху рев упырицы. Он лег навзничь рядом с мумифицированными останками адды, на плите изнутри начертил знак «Ирген». Меч положил на грудь и поставил маленькие песочные часы заполненные фосфорицирующим песком, скрестил руки. Воплей упырицы он уже не слышал, он вообще уже ничего не слышал. Четырехлистный вороний глаз и ласточкина трава набирали силу.